Издательство Эксмо. Александр Томоников. Ультиматум крупного калибра. Глава 1. Похоже, господа союзнички окончательно перестали быть таковыми. Генерал Парамонов встал с кресла и тяжело опёрся руками о стол. Им больше нравится быть нашими врагами, чем союзниками. Я имею в виду американцев. В кабинете помимо самого генерала Парамонова присутствовали ещё несколько высших чинов советского военного командования, а также разведки. Обсуждался очень серьёзный вопрос, на который необходимо было найти такой же серьёзный ответ. Причём немедленно. Если промедлить, а тем более принять неправильное решение, последствия могли быть просто катастрофическими, вплоть до новой войны. Новая война никому не была нужна. Шёл 1961 год. Ещё прекрасно помнилась предыдущая война. Ещё не были ликвидированы её последствия. Ещё, образно выражаясь, не утихло эхо её погибельных раскатов. И вот на пороге угроза новой войны. На этот раз с американцами. Причём никто, ни Советский Союз, ни Соединённые Штаты не желали этой войны. Но она тем не менее близилась, будто какая-то невидимая, всемогущая сила стояла за обеими сторонами и настойчиво и целеустремлённо подталкивала их к смертельной схватке, которая и это было вполне понятно, имела бы катастрофические последствия не только для союза и штатов, но и для всего мира. Так вот, помолчав, продолжил генерал Парамонов. Я говорю о Берлинской стене, будь она не ладна. Генерал поморщился и вытер лоб платком. Все мы знаем, как господа американцы к ней относятся. Она для них будет то кость в горле. Генерал вышел из-за стола и прошёлся по кабинету. Они с пятой видят, как бы её разрушить. Как же? Тобой гляди, наступит крах мировой демократии, если стена будет стоять в целости и сохранности. Генерал Парамонов усмехнулся, вернулся к столу, зачем-то переложил с места на место лежащие там бумаги, уселся в кресло и продолжил. А ну, конечно, перебраться на другую сторону этой чёртовой стены желающих хватает. Причём в основном туда, а не оттуда. Считается, что там лучше, чем здесь. И водка дешевле, и пряники слаще. Генерал Парамонов ещё раз оскалился в горькой усмешке. Может, оно и так, а может и не так. Не нам судить. Это дело политиков. Наше дело быть на страже и дать отпор неприятелю. Так вот, они неприятели, то есть об американцах. Все вы знаете, Что ещё в августе, господа американцы, вплотную приблизились к стене. Пехота, танки, артиллерия, чего там только нет. Ну, не на прогулку же они вышли. Понимать надо. И не на манёвры, а чтобы разрушить Берлинскую стену, разнести её по камушкам. И расцветёт тогда демократия на развалинах стены пышным цветом. Просто деваться будет некуда от всяких демократических свобод и вольностей. Генерал взял со стола папку и раздражённо шмякнул её о столешницу. Конечно, советское командование отреагировало на такие американские перемещения должным образом. Боевая техника была проведена в повышенную готовность, увольнение личного состава приостановлено. Все мы об этом знаем, и потому приводить подробности нет смысла. Но вот ведь какое дело. Сегодня 28 октября А вчера господа американцы предприняли новый демарш. Как вы знаете, по периметру стены имеется несколько контрольно-пропускных пунктов. Один из них называется Чарли. Так вот, вчера к этому самому Чарли вплотную приблизилась колонна американской техники. Да притом какая? Танки, оснащённые бульдозерным оборудованием. Вы когда-нибудь видали такое диво? А вдобавок к ним обычные танки И ещё всякая другая техника: джипы, грузовики, понятно, что не пустые, а с солдатами. После таких слов генерала Парамонова присутствующие зашевелились и зашушукались. Для них это было новостью. "Да, да, товарищи", мрачно произнёс Парамонов. "Танки с бульдозерными ножами, крючьями и прочими приспособлениями". Генерал неопределённо пошевелил пальцами в воздухе. "А теперь вопрос: для чего спрашивается вся эта рава?" Плотную подошла к стене. Тут же вам и ответ. А для того, чтобы её разрушить. Вот так, не больше и не меньше. Понятно, что наше командование тут же предприняло ответные меры. Направило к этому контрольно-пропускному пункту наши советские танки. После таких слов генерала Парамонова шевеление и шушукание усилились. Тише, товарищи, тише, поднял руку генерал. И вот теперь давайте представим ситуацию и проанализируем её. Итак, танки с одной стороны и танки с другой стороны. Стволы их пушек направлены друг на друга. Это означает лишь одно. В любой момент они могут выстрелить. Мы по ним, они по нам. А что это означает? Сам себе задал вопрос генерал и сам же себе ответил. Означает это вооружённый конфликт, который, как мы понимаем, в любой момент может превратиться в полномасштабную войну. Вот что это означает. В кабинете повисла напряжённая тишина. А что, американцы ещё не начали рушить стену? спросил кто-то из присутствующих. По последним данным нет, ответил Промонов. Пока ведутся переговоры между нашими и американскими властями. Но кто может знать, как они закончатся? Упрутся господа американцы, не захотят слушать разумных доводов, дадут команду своим бульдозерам и начнётся. Понятно, что мы не позволим им разрушать стену. А как это можно сделать? Только одним способом стрельбой. Генерал умолк и устало опустился в кресло. Чувствовалось, что он сказал ещё далеко не всё. Главные его слова были впереди. И действительно, переведя дух, генерал продолжил. И ладно бы одна небольшая группка бульдозеров и танков. Это было бы ещё полбеды. Но наша разведка донесла, что за спиной этих чёртовых бульдозеров Стоят значительные американские вооружённые силы и где-нибудь в отдалённости, а в самом Западном Берлине много войск. Всё прибывают и прибывают. Вы понимаете, что это значит? Каким путём они прибывают в Западный Берлин? спросил кто-то из присутствующих. В основном по воздуху, ответил генерал Парамонов. Самолётами. В зоне американской оккупации есть такой аэродром, называется Темпельхоф. Единственный на сегодняшний день, который может принимать военные самолёты. Вот туда они и прибывают. Высаживаются и ждут команды. И между прочим, это не так далеко от Западного Берлина. Всего один хороший марш-бросок. Понятно, что этого допустить никак нельзя. Чем больше будет пребывать американских войск, тем вероятнее столкновение между ними и нашими войсками. А там и до полномасштабной войны недалеко. Вы говорите, что этот аэродром единственный вблизи Западного Берлина, который принимает военные самолёты, прозвучал вопрос. Именно так, подтвердил генерал Парамонов. Ну так нужно его блокировать, сказал тот же самый голос, чтобы у американцев не было возможности сажать свои самолёты. Ситуация классическая. Правильно мыслите, одобрил генерал. Именно так, блокировать. Да только вот какая не задача. Блокировать аэродром можно лишь одним способом послать туда наши боевые самолёты. Но американские самолёты уже на подлёте, а наших там ещё нет. Нам ещё лететь туда или лететь? Вот ведь какое дело. И сколько времени необходимо нашим Мигам добраться до Темпельхофа? Примерно 5, а то и все 10 часов, досадно поморщился генерал. Плюс время на сборы, добавьте сюда время на согласование с высшим руководством страны. Сколько на это понадобится времени, не знает никто, даже само высшее руководство. Потому как политика. А американские самолёты всё прибывают и прибывают, безрадостно констатировали сразу несколько голосов. Вот именно, тем же безрадостным голосом подтвердил генерал. Так что же делать, спросили у генерала. Уже делаем, ответил Парамонов. Действуем. Нато мы из спецназа КГБ, чтобы предвидеть события. Несколько дней назад к месту событий была заслана спецгруппа Дон. Вчера они радировали, что добрались до места и приступили к выполнению задания. Задание у них такое: во-первых, лишить американцев связи. Нет связи нет нормального передвижения войск. Во-вторых, захватить аэродром Темпельхов и удерживать его до прибытия наших самолётов. Не позволить то есть американским самолётам приземлиться. В-третьих, генерал немного помолчал. В третьих, незаметно проникнуть в восточную зону. По данным нашей разведки, там действует группа американского спецназа. Её задача похитить председателя Государственного совета ГДР Вальтера Ульбрихта или убрать его физически, если похищение по какой-то причине не получится. Ничего себе, возмутились собравшиеся. "Да-да", подтвердил генерал. "Похитить или ликвидировать". Зачем? Понятно. Правительство ГДР возникнет неразбериха и хаос, да и наша власть крепко призадумается, стараясь определиться, что же делать дальше. В результате инициатива перейдёт к противнику. Но ну, а где инициатива, там зачастую и победа. Это товарищ Азы, который всем нам хорошо известен. Так вот, задача группы не допустить похищения, а тем более ликвидации Вальтера Ульбрихта. Ничего себе, повторил тот же самый голос. Немного ли заданий для одной группы? Ведь их там, я думаю, всего несколько человек. Ну, мы ведь спецназ КГБ, генерал Парамонов многозначительно улыбнулся. Так сказать, воюем не числом, а умением. А кроме того, здесь присутствует ещё и политический момент. Действовать группа будет на территории другого государства. Целую армию или хотя бы даже один батальон туда не пошлёшь. Значит, нужно действовать тихо и незаметно. Оттого мы и отправили туда небольшую спецгруппу. Ничего, ребята там толковые, каждый стоит целого полка. Так что справятся, не в первой. Генерал умолк, опять встал из-за стола и задумчиво прошёлся по кабинету. Все присутствующие молчали, ждали, что дальше будет говорить начальство. Наконец, генерал подытожил. А собрал я вас вот для чего. Вы высшее руководство спецназа КГБ, значит, должны быть в курсе этого, первым. Во-вторых, все мы должны быть готовы к немедленным действиям. Неизвестно, как сложится ситуация. Может, заварится каша ещё гуще той, которая варится сейчас у Берлинской стены с кананадами, фейерверками и прочими радостями. А потому вот мой приказ. Отпуска, выходные и всякие такие походы по театрам отменяются. Всем находиться на служебных местах днём и ночью в полной боевой готовности и ждать дальнейших распоряжений. Прошу довести приказ до всех подчинённых и проконтролировать его исполнение. Всем ясно? Так точно, в разнобой ответили голоса. Тогда по местам, хлопнул ладонью по столу генерал Парамонов.